Подробности личной жизни у всех на виду. Как я уже объяснял ранее, Матрикс будет использовать личные данные, чтобы выявить потенциальных террористов. Для этого в ее базу поступают сведения из различных государственных и частных источников, которые включают данные из водительского удостоверения, свидетельства о браке и разводе, кредитную историю и так далее. Депутат Европарламента от партии «Зеленых» Каталина Мария Бойтенвек Нидерланды заявила, что это являлось нарушением закона о защите персональных данных, действующего в ЕС, однако комиссия ничего не предприняла в этой связи. Однако, похоже, Каталина Мария Бойтенвек не совсем владеет этим вопросом. Европейский парламент, единственный избранный орган ЕС, является не более чем ассамблеей, поэтому не может самостоятельно принимать какие-либо законы. Он может только обратиться с подобной инициативой в Еврокомиссию. Ричард Гривс в статье «Что сменило демократию», опубликованной 25 декабря 2002 года, в электронной версии газеты The Truth Seeker, заявил следующее. «Члены Еврокомиссии принимают такое огромное количество поправок и законов, что зачастую не имеют представления о том, в чем они заключаются. Времени на их обсуждение просто нет». Европейский парламент не осуществляет финансового контроля, не может вводить новые налоги. Распределением денежных средств занимается Европейский Центральный Банк, возглавляемый синархистами. Его цель – установление тотального контроля над независимыми правительствами и мировой финансовой системой. Власти этой группы банкиров, которая осуществляет глобальный контроль над экономической политикой европейских стран, противостоять очень трудно. Европейская комиссия вносит предложения по новым законодательствам в Совет Европейского Союза, Совет Министров, который утверждает законодательные акты, распространяющиеся на государства члены, парламенты которых должны незамедлительно их применять. Согласно Римскому договору, члены Еврокомиссии должны продвигать и представлять интересы Союза, а не отдельных стран. Нужно принимать это во внимание, когда мы в следующий раз услышим заявления Хоакина Альмуния или Хосе Бореля, членов Бильдербергского клуба. Следует помнить, что все они, согласно Амстердамскому договору от октября 1997 года, который убрал границы между странами ЕС, должны отстаивать интересы паневропейского государства, а не отдельных стран. Следующий шаг на пути к уничтожению независимых государств был сделан в Ницце. Речь идет о хартии основных прав и свобод ЕС, которая лишила нас индивидуальных прав и свобод. Комиссар Альмуния, председатель Боррель и председатель Европейской комиссии Жозе Мануал Дурао Баррозу, и еще один завсегдатый Бильдербергского клуба провели кампанию в пользу принятия хартии основных прав и свобод своего рода Европейской Конституции якобы для защиты граждан. Однако, если подробно изучить этот документ, станет очевидным, что никаких новых прав она не дает. Наоборот, согласно статье 51, вас могут лишить любого из прав, если это потребуется Евросоюзу. Боррель, Альмуния и Барозу предпочитают не концентрировать на этом внимание. Это не единственное свидетельство предательства Европейской комиссии по отношению к собственным гражданам. 12 марта 2003 года Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию, согласно которой следовало передавать правительству США личные данные пассажиров. Надзор за телекоммуникациями в Европе. Голосование в Европейском парламенте по вопросу о хранении информации и осуществлении контроля за ее распространением службами безопасности. Голосование по вопросу хранения информации. 30 мая 2002 года. Statewatch и «Репортеры без границ» были единственными организациями, которые сообщили о решениях, затрагивающих миллионы европейцев. В опубликованной на сайте Statewatch статье «Надзор за телекоммуникациями в европейских странах» председатель Комитета Европарламента по гражданским правам и свободам хочет достигнуть соглашения с Конгрессом по этому вопросу, говорится, что в ноябре 2001 года на пленарном заседании сессии Европарламента, несмотря на давление со стороны Совета, в первом чтении был отклонен закон о хранении информации и контроля. После того, как в декабре Совет озвучил свою позицию, официально это произошло 28 января, Европейская комиссия поменяла мнение. Предложение таким образом было представлено для второго чтения в парламенте. А 18 апреля Комитет по гражданским свободам выразил свое несогласие, отстаивая первоначальную позицию. На сайте организации «Репортеры без границ» можно дополнительно ознакомиться с информацией по этой теме, В ноябре 2001 года на пленарном заседании сессии Европарламента было отклонено предложение о хранении информации и осуществлении контроля спецслужбами. Однако, когда под давлением Совета Комитет по гражданским свободам провел второе чтение, Европейская Народная Партия, возглавляемая председателем Комитета Анной Паласио, проголосовала за принятие этого закона. Голоса распределились следующим образом – 25 против 19, так как партия европейских социалистов придерживалась первоначального мнения. Тогда Анна Паласио провела ряд неформальных встреч с представителями Испании, которая председательствовала в ЕС в первой полугодии 2002 года для принятия совместного решения по этому вопросу. 30 мая состоялось два важных голосования по вопросу хранения данных и осуществления контроля – Во время первого голосования Альянс Европейской Народной Партии, партия европейских социалистов, проголосовал за принятие этого закона. Хотя на первом его чтении в парламенте в ноябре 2001 года и на голосовании Комитета по гражданским свободам 18 апреля 2001 года было принято иное решение – 340 голосов против 150, указывает автор статьи на сайте StateWatch. Это означает, что большинство депутатов Альянса Европейская Народная партия Партия европейских социалистов на парламентской сессии проголосовали против директивы о конфиденциальности и защите информации в сфере телекоммуникаций, действующей с 1997 года, в которой говорилось, что данные могут храниться только для служебного пользования, после чего должны быть удалены. Этот закон разрешал прослушивание средств связи, но только в определенных случаях, и со специального разрешения, то есть при наличии судебного ордера. Большинство депутатов Европейской народной партии и партии европейских социалистов проголосовали за принятие поправки, которая предварительно была согласована с Советом Европейского Союза, 15 правительствами ЕС. В результате правительства отдельных стран могут принимать законы, которые обязывали бы поставщиков услуг в сфере коммуникаций сохранять данные, информацию о трафике и местоположении и передавать их силам безопасности. На этом о конфиденциальности информации можно будет забыть. Голоса распределились следующим образом. 351 голос за, 133 против, Европейская либерально-демократическая и реформистская партия, партии зеленых, Европейские объединенные левые и другие. 13 воздержались. Из членов партии европейских социалистов только двое проголосовали против. Анны Ван Ланкер, Бельгия, и Хосе Мария Мендилуче Перейро, Испания. Еще пятеро воздержались – Дихаус, Бельгия, Маккарти, Великобритания, Северная Ирландия, Ман-Эрика, Германия, Наполитано Пителла, Италия. Красноречие и громкие заявления социалистов в сфере государственного и международного законодательства – это не более чем фарс. Результаты голосования показали, что европарламентеры Европейской народной партии и партии европейских социалистов защищают интересы правительства отдельных стран ЕС в ущерб простым гражданам, лишая тех прав и свобод. На страницах этой книги я уже писал о том, что европейские комиссары, такие как, например, Жозе Мануал Дурао Барозу, избраны Бильдербергским клубом и служат его интересам. Это касается также Европейского центрального банка, президент Жан-Клод Трише, и подающих большие надежды европейских политиков. Если они хорошо служат своим хозяевам, это гарантирует им быстрый карьерный рост. Примером может служить Жозе Сократес, премьер-министр Португалии, который не случайно присутствовал на секретном заседании Бильдербергского клуба 2004 года в Стрезе. Нас, жители Европы, которая когда-то была свободной и независимой, снова предали те, кому мы доверяли. Однако СМИ ничего об этом не пишут. Нас лишили права на частную жизнь, которую нам уже не вернуть. Все это делается с целью создания государства тоталитарного контроля и означает, что с каждым разом прав будет становиться все меньше. Действия Европейской народной партии и партии европейских социалистов подтвердили, что в действительности это единая партия. Мнения у них расходятся только по таким вопросам, как аборт и права гомосексуалистов. Метрикс позволяет силам нового мирового порядка использовать свои могущественные электронные базы данных для контроля и наблюдения за самыми интимными подробностями нашей жизни. Мы не знаем, как глобальные государства используют это огромное количество информации. Скрытые камеры видеонаблюдения и спутники-шпионы благодаря системе Эшелон будут наблюдать за всеми нашими передвижениями. «Эшелон» является самой совершенной системой шпионажа и сбора данных на базе спутниковой сети, созданной Агентством национальной безопасности США. Она способна перехватывать практически любую электронную информацию – телефонные звонки, факсы, телексы, электронную почту и так далее в любом уголке мира и одновременно классифицировать ее в зависимости от направленности, используя самые современные технологии. Если у вас есть мобильный телефон, знайте, что даже в отключенном состоянии он издает сигнал, который улавливается ближайшей станцией. Поэтому с помощью компании мобильной связи можно постоянно отслеживать ваши передвижения. Все данные будут объединены в единую электронную базу и обработаны. Я уверен, что вы никогда не слышали о системе «Эшелон». Зайдите в любой поисковик в интернете и введите в строку поиска «Система «Эшелон». Интернет выдаст огромное количество информации, которую новый мировой порядок стремится скрыть всеми силами. Но вы обязаны это знать, так как только истина может спасти нас от страшной участи, когда планета будет погружена во тьму, из которой мы, свободные граждане, никогда не сможем выбраться. Добро пожаловать в новое глобальное полицейское государство. Добро пожаловать в новый мировой порядок. Стейтвотч в сообщении для печати от 28 марта 2003 года с возмущением пишет о предательстве свободы страны Испании и ее граждан. Европарламентеры из Европейской народной партии и партии европейских социалистов пытаются оправдать свое решение о принятии поправки к статье 15 о защите информации в системах телекоммуникаций, заявляя, что это лучшее из того, что они могли сделать, пойдя навстречу Совету ЕС и уступив его требованиям и требованиям сил безопасности. Однако совет здесь был абсолютно ни при чем. Хавьер Салана предает свою собственную страну. Европарламентарии не ограничились принятием поправки о хранении и передаче конфиденциальной информации правительству США в ущерб интересам граждан. Самый известный представитель Испании на международном уровне Хавер Солана, член Бильдербергского клуба, бывший генеральный секретарь НАТО, генеральный секретарь Совета Европейского Союза, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности, непосредственно участвовал в событии, которое Международная Федерация Журналистов окрестила летним государственным переворотом. Это еще раз убеждает нас в том, что Хавер Солана не представляет ни интересы граждан, ни интересы Испании. 26 июля 2000 года, воспользовавшись летними каникулами, Хавер Сулано попытался значительно ограничить доступ представителей общественности к документам ЕС, отнесенным к категории сверхсекретных или конфиденциальных, касающимся сферы безопасности и обороны Европейского Союза, либо одной или нескольких стран-членов, а также сферы гражданского и военного кризисного управления. Причина – не позволить нам выяснить, как эти честные политики собирались с нами поступить и не дать нам достаточно времени, чтобы отреагировать соответствующим образом. Для большей безопасности Хавер Солана предложил ограничить доступ общественности к источникам, которые позволяли бы выйти на другие документы, свидетельствующие о преступной деятельности лакеев Бильдербергского клуба. Получить доступ можно было только с письменного согласия источника информации – НАТО, США и ЕС». Правительства десяти стран поддержали это предложение – Германия, Австрия, Италия, Греция, Бельгия, Ирландия, Люксембург, Испания, Дания и Великобритания. Нидерланды, Финляндия и Швеция были категорически против. Воздержались лишь Португалия, потому что считала эту меру бессмысленной, и Франция, потому что председательствовала в ЕС. Нидерланды были единственной страной, входящей в НАТО, которая не подчинилась указаниям членов Бильдербергского клуба. В этой связи можно было ожидать, что в ближайшем будущем она будет сурово наказана. Чтобы принимать решения, касающиеся миллионов граждан ЕС, не опасаясь общественной огласки, необходимо было лишить их права доступа к информации и документам, принимаемым избранными народом евродепутатами. При принятии данного решения не было учтено ни мнения правительства отдельных стран, ни мнения Европейского парламента. Кроме того, в доступе к причастным к делу документам было отказано и правозащитному центру Statewatch, что позволило членам Совета избежать стыда и общественного резонанса. Тотальная слежка и тотальное рабство не смогли бы существовать без усилий гордости Испании Хавера Соланы. State Watch пишет, ряд предложений срочно отправили через Комитет постоянных представителей государств членов ЕС, заседание которого прошло 26 июля в Брюсселе. Изменения были формально приняты ЕС 14 августа путем письменной процедуры. Предложение пересылается по факсу и принимается большинством голосов стран-членов. Таким образом функционирует Европейский парламент. Директор правозащитного центра Statewatch Тони Буньян в документе Секретность и открытость в Европейском Союзе пишет, что целью плана было реформировать законодательную и нормативную базу по защите информации в сфере политики безопасности и обороны ЕС. По мнению Хавира Соланы, существующие законодательства и тексты законов должны быть изменены. Поправка к закону, предложенная Соланой, заключается в следующем. Относительно инициатив, касающихся прав граждан на доступ к документам Совета ЕС и занесения их в публичный реестр, были внесены предложения по их изменению с целью ограничить доступ к документам, связанным с безопасностью и обороной. Ответ на предложение Соланы со стороны StateWatch было молниеносным. В упомянутой выше работе Тони Буньян сообщает, что значение этой поправки было трудно переоценить. В глазах общественности Еврокомиссия, Евросовет и Европейский парламент участвовали в процессе принятия новых регулирующих механизмов, касающихся права доступа граждан к документам, оговоренного в Амстердамском договоре. Среди членов Совета находился высокопоставленный чиновник, служащий интересам НАТО, который стремился ограничить доступ общественности к целой категории документов. Стейтвотч заканчивает мысли следующими зловещими словами: необычным в этих решениях было то, что их главным инициатором являлся Хавер Солана, назначенное должностное лицо, а не правительство стран членов ЕС, которые принимали закон от 1993 года и сформировали новые правила доступа к документам. Еще хуже то, что сеньор Солана и его помощники просто проигнорировали решение Совета, принятое по инициативе председательствующей Финляндии 19 декабря 1999 года о включении секретных документов в публичный реестр. Условия временного соглашения о безопасности были отображены в письме от 26 июля 2000 года Генерального секретаря НАТО Джорджа Робертсона, члена Бельдербергского клуба, бывшему Генеральному секретарю НАТО, также члену Бельдербергского клуба Хавиру Солани. Сеньор Солана ответил в этот же день, указав, что все условия были приняты и вступили в законные действия. 29 июня 2002 года Совет ЕС передал правозащитному центру Statewatch копию этого письма. Европейская комиссия, как загипнотизированная, незамедлительно и безропотно приняла этот акт предательства и унизительной пародии на правосудие. Ниже приведен полный текст ответа Хавера Соланы на письмо генерального секретаря НАТО Джорджа Робертсона. Совет Европейского Союза, Генеральный секретарь, Высокий представитель ЕС, 26 июня 2000 года. Уважаемый Генеральный секретарь, имею честь сообщить о получении вашего письма, датированного 26 июля 2000 года, в котором говорится следующее. Ссылаясь на резолюции, принятые главами государств и правительств стран-членов НАТО в Вашингтоне и Советом ЕС в колонии Хельсинки и Фейере, согласно которым НАТО и ЕС могут проводить совместные консультации по военным вопросам и сотрудничать в поиске адекватного решения в случае кризиса, принимая во внимание, что эти меры позволят укрепить обороноспособность НАТО и ЕС, признавая, что действенные и эффективные консультации, сотрудничество и прозрачность предполагают обмен секретной информацией, и сведениями между НАТО и Генеральным секретариатом Совета, осознавая, что подобный обмен секретной информацией и сведениями требует соответствующих мер безопасности, принимая к сведению распоряжение, полученное после заседания Совета НАТО во Флоренции 24 мая 2000 года, которое обязывало незамедлительно начать переговоры с ЕС и подготовить почву для принятия мер безопасности, касающихся обеих организаций, до консультаций, предполагаемых по этому вопросу. Первые: Организация Североатлантического договора, НАТО и Генеральный секретариат Совета Европейского Союза, далее определяемые как «стороны», согласились о следующем. А. Защищать и охранять информацию другой стороны. Б. Делать все необходимое для обеспечения того, чтобы секретная информация содержала условия допуска, определенные любой из сторон с учетом информации и сведений другой стороны, и защищать эти сведения по согласованным стандартам. В этой связи НАТО будет обязано соблюдать минимальные базовые нормы для использования и защиты секретной информации, изложенные в документе. ЕС будет обязана соблюдать правила, меры и предписания, изложенные в решении номер 24 от 30 января 1995 года и решении от 27 апреля 1998 года, принятых Генеральным секретарем Совета и Советом соответственно касающиеся процедур, благодаря которым должностные лица и сотрудники Генерального секретариата Совета могут получить доступ к секретной информации. В. не использовать обмениваемую информацию и сведения с целями, не предусмотренными рамками соответствующих программ, а также не предоставлять такую информацию и сведения третьим сторонам в целях, не предусмотренных источником информации. Г. не предоставлять такую информацию и сведения третьим сторонам без согласия источника информации. Второе. Применение на практике положений, изложенных в первом параграфе настоящего письма, потребует от служб безопасности обеих сторон тесного сотрудничества. Каждая из сторон выработает программы безопасности, основанные на оговоренных ранее базовых принципах и нормах, которые будут применены на практике каждой из сторон, чтобы обеспечить высокую степень защиты. Третье. Стороны принимают на себя обязательство соответствующим образом оформить допуск всех своих граждан, согласно их должностным обязанностям, к информации, классифицированной как конфиденциальная, а также сведениям, которыми обменивались соответствующие службы безопасности до принятия данного положения. Четвертое. Временные распоряжения, касающиеся безопасности и озвученные в этом письме, применяются к секретной информации, которая обменивается обе стороны. Пятое. Стороны будут оказывать взаимную помощь в вопросах безопасности, представляющих взаимный интерес. Шестое. Офис НАТО по безопасности под руководством и от лица генерального секретаря и председателя военного комитета НАТО, действуя от имени Североатлантического совета и военного комитета НАТО и, согласно их указаниям, ответственен за вопросы безопасности и защиты секретной информации, обмениваемой в рамках решений этого письма. Седьмое. А. В Секретариате Совета генеральный секретарь ответственен за вопросы безопасности и защиты секретной информации, обмениваемой в рамках решений этого письма. Восьмое. Б. Офис НАТО по безопасности и Генеральный секретариат Совета обсудят дополнительные административные меры, включающие нормы защиты и безопасности информации и сведений, которыми обмениваются стороны, а также способ, с помощью которого будет осуществляться взаимодействие между Офисом по безопасности НАТО и соответствующими департаментами Генерального секретариата Совета. Девятое. До обмена любой секретной информацией в рамках решения этого письма ответственные органы безопасности должны взаимно убедиться, что сторона-получатель готова обеспечить защиту получаемых сведений согласно требованиям отправителя. Десятое. Стороны договорятся о мерах, которые позволят отслеживать эффективность защиты и безопасности секретной информации и сведений, которыми они будут обмениваться. Одиннадцатое. Настоящее письмо не мешает сторонам с этой же целью заключать договоры о безопасности и двусторонние соглашения с отдельными странами и другими организациями в случае, если они не будут противоречить положениям данного письма. Каждая из сторон пересмотрит действующие двусторонние соглашения на предмет того, не вступают ли они в противоречие с положениями настоящего письма и примет соответствующие меры. Если вы подтверждаете все вышесказанное, обращаюсь к вам с предложением считать настоящее письмо и ответ на него временными распоряжениями по вопросам безопасности, вступающими в законные действия с даты ответного письма. Данные временные распоряжения будут действовать, пока их не сменят соглашение о безопасности, после того, как будут выполнены все условия. Сообщаю вам о получении вашего письма, которое вместе с этим ответом является распоряжениями по вопросам безопасности, вступающими в силу с даты ответного письма. С уважением. Подпись Хавер Солана.